Магазин располагался в 50 метрах от станции, на главной улице поселка Васильки, которая, как и во многих таких же пристанционных поселках, называлась вокзальной. Над дверью в магазин красовалась большая, выполненная от руки надпись «Вход с собаками» строго воспрещен. По этому поводу перед самым крыльцом была привязана маленькая кудлатая собачонка. Она взглянула на Надежду умными печальными глазами и тоненько заскулила. «Скоро твоя хозяйка придет», — заверила Надежда шавку и вошла в магазин. Должно быть, этот магазин находился на том же самом месте не меньше тридцати лет. Но если в далекие с е м и д е с я т е годы на его полках стояли только банки знаменитых рыбных консервов «Килька в томате», пули непробиваемые брикеты концентрата, клюквенный кисель, перловая крупа и едкие карамельки в липких ленючих бумажках, да раз в неделю в привоз появлялись ненадолго хлеб и водка, за которыми тут же выстраивались очереди. Если к концу 80-х его полки вообще о п у с т е л и и на них осталась только соль, поваренная, нулевого помола, дожгучая кавказская приправа аджика с просроченной датой, то теперь эти полки ломились от всевозможных товаров в ярких глянцевых упаковках. Пожалуй, одно только не изменилось за минувшие тридцать лет. Магазин оставался поселковым, клубом по интересам. И в нем, как всегда, роились тетки околопенсионного возраста, которые обсуждали друг с другом, и с разбитной продавщицей Нюркой животрепещущие местные новости. «Нюр, а, Нюр?» — говорила продавщица крепкая, шестидесятилетняя тетка в красном тренировочном костюме. е м о й т вчера опять на бровях приполз. Ты ему не продавай, а? А как я могу не продавать?» Возмущалась в ответ массивная широкоплечья продавщица, увенчанная сложной конструкцией из рыжих волос и лака. — Ему что, в о с е м н д ц а т и нет? «Какое — к а к о е т а м вздыхала в ответ тетка в Адидасе. — Третий год на пенсии, а ума не было и нет. — А коли он у тебя совершеннолетний, так я ему продавать обязана. Такого закону нету, чтобы совершеннолетнему мужику не продавать. — А ты, бабка т я сама за ним следи. Такая уж у тебя судьба на всю оставшуюся жизнь. — А бухгалтерши Костька опять к Верке ходил, — вклинилась в разговор мелкая невзрачная старушонка. — Ох, выдерет Анна Роман на Верке весь перманент. — А в ы д е р и т так и надо, — одобрила продавщица. — Давно пора, надо ж. Выдумала чужих мужиков сманивать. «Анатолий!» — крикнула она в подсобку, вспомнив к слову. «Ты что там делаешь? Я тебя за чипсами послала, а ты пропал!» л т а «Да щ а с я!» — донесся из подсобки хриплый, придушенный мужской голос. «Тут эти чипсы в самом низу!» «Смотри у меня!» — гаркнула продавщица и повернулась к своим собеседницам. «У меня не загуляешь!» Тут она заметила вошедшую в магазин Надежду Николаевну и поинтересовалась. — А вам, женщина, чем могу помочь? Надежда подумала, что такой вопрос тоже трудно себе представить лет двадцать назад, и начала перечислять. Туалетной бумаги пару рулонов, мыло, вот это оливковое, порошок стиральный, какой получше, крем от загара, средства от комаров, — А шампунь у вас есть? — Для сухих волос, для жирных, — деловито уточнила продавщица, разглядывая Надеждину прическу. — Для окрашенных, — ответила Надежда и продолжила. — Сосисок молочных килограмм, соль и пачку крупного помола. А вдруг грибы пойдут? — Не будет т о ж е грибов, — вздохнула невзрачная старушонка. — с у ш такая стоит. — Откуда грибы? «За Елизаветиным полем есть потасиновики», — авторитетно заявил сутулый мужчина, разглядывающий холодильник с пивом. «Много-немного, а корзинку наберете». «А ты, дочка, у Аглай, что ли, поселилась?» «На хуторе», — осведомилась старушонка, не обратив внимания на реплику мужчины. «Да», — призналась Надежда, удивившись, как быстро в таких поселках распространяется информация. ой — Правда? — оживилась приземистая женщина средних лет с объемистой сумкой на ремне, которая выдавала в ней почтальона. — А не возьмете письмо для Горелова, а то мне туда идти целый час. — Да через лес! Ой, такая страсть! — Для Горелова? — переспросила Надежда Николаевна. — А кто такой Горелов? — Да кто! Известно кто! — снова подала голос всезнающая старушонка. б е р ю к т о этот, что рядом с о г л а й е й живет, Семен. Он и есть Семен Горелов. — -а, а, вот кто! Надежда замерла от неожиданной мысли. — Тогда, конечно, передам. Выходит, этот нелюдимый сосед, которого она только что встретила в лесу, отец того В.С. Горелова, которого убил выборгский маньяк. — Ну да, все сходится. Инициалы жертвы маньяка В.С., то есть Владимир Семенович, и Аглая говорила, что сына ее соседа убили несколько лет назад. — Хорошо, я передам ему письмо, — ответила она п о ч т а л ь о н ш е и та радостно протянула голубой продолговатый конверт, на котором было написано «Ленинградская область», «Выборгский район», «Поселок Васильки», «Горелову С.С». Надпись была сделана красным карандашом, торопливым, но разборчивым почерком поверх другой надписи, в которой Надежда с изумлением узнала английские буквы. Адрес был выписан правильно. Семен был назван мистером Горелов. «От кого Семену письмо?» полюбопытствовала неугомонная старушонка. — Да не знаю я, — отмахнулась почтальонша. — Буквы заграничные. — Катерина в райцентре, вон, написала по-нашему, а то б я его вовсе не разобрала. Надежда рассматривала обратный адрес. Миссис Эвелина Грин, Милдроуд, 117, Аделаида, Австралийский Союз. — Ничего себе! «Деду Семену аж из Австралии письма приходят», — удивилась она, но, встретив горящий от любопытства взгляд старушонки, сделала непроницаемое лицо. Отчего-то ей казалось, что Семен Горелов не слишком обрадуется, если все в поселке будут обсуждать его корреспонденцию. «А вы, наверное, всех в поселке знаете», — обратилась она к почтальонше. считая, что теперь имеет на это моральное право. А не скажете, где мне Павла Гичменного найти, который в газету районную заметки пишет? Почтальонша еще и рта не успела открыть, а всезнающая бабка уже зачастила. Эх, как вспомнила прошлогодний снег! И зачем тебе только этот охламон понадобился, п а ш к а т ы г ч м е н н ы й Он же совсем спился. Ни в какую газету его близко не пускают. Торчит в Васильке день-деньской, там его и найдешь, коль понадобится. Только при личной женщине с ним и разговаривать-то не о чем. Тут Надежду Николаевну ну. отодвинула от прилавка дородная дачница в фиолетовой соломенной шляпе с огромными полями, которая приняла свыяснять у продавщицы, почему в магазине нет диетических макарон и безжиренного масла. Продавщица? Включилась в бурную дискуссию, бывает ли масло обезжиренным, а макароны диетическими, а Надежда покинула магазин. Кудлатая собачонка все еще маялась перед входом, она взглянула на Надежду умными блестящими глазами в поисках сочувствия и тихонько взлаяла. — Ну, потерпи еще немножко, — проговорила Надежда Николаевна, потрепав четвероногую страдалицу по лохматому загривку. Видно, твоя хозяйка все еще не наговорилась. д о м э т о ей, кроме как с тобой, поговорить не с кем. Она решила отложить встречу с бывшим корреспондентом Ячменным до следующего раза, потому что сумка с покупками оказалась неожиданно тяжелой. Путь обратно занял гораздо больше времени из-за набитой сумки, зато надежда... вдоволь наела с поздней земляники и видела двух ящериц, греющихся на солнышке. Люська сидела на своей половине и не п о к а з а л о с ь потому что третьего дня Николай Иванович провел с надеждой воспитательную работу и строго-настрого запретил покупать для л ю с к и спиртное. Ни водку, ни даже пиво, ни самое дешевое пойло под названием ладово-ягодная настойка. Увидев эту настойку в магазине, Надежда едва не прослезилась и поразилась, до чего бывают вечными и неизменными некоторые вещи, поскольку именно это вино они с ребятами, будучи в студенческом строительном отряде, лет тридцать назад покупали в деревенском магазине и называли его «плодово-выгодное», поскольку стоило оно по тем временам баснословно дешево, а именно – В восемьдесят семь копеек бутылка. Надежда разобрала сумку и наткнулась на письмо. Идти к Семену было боязно, а вдруг и вправду собаку спустит. Однако победу одержала чувство долга, и она отправилась. — Ты, главное, не бойся, — неожиданно сказала ей вслед Аглая Васильевна. Эту фразу следовало трактовать так, что у нее опять наступило временное просветление. Надежда помахала старухе рукой и подошла к мрачному дому. Непонятные густые кусты так разрослись, что не видно было, что творится на участке. Надежда приблизилась к ободранной калитке, когда-то выкрашенной зеленой краской, и взялась за ручку.